Глава седьмая. Они молча подышали морозным воздухом в тёмном пустынном дворе. Какие планы на ночь, девушки? Вежливо вас ведамился Сергей. Ко мне поедем, ответила Юля. Ну что ты скажешь, Серёж? Как профессионал. Только то, что тебе скажет, любой не профессионал. Выперли нас, в принципе, по делу. Типа вмешательство в частную жизнь. С мордобоем ты даже не представляешь, какой разнообразной порой бывает частная жизнь чужих людей, в которую нас, как правило, не приглашают. Люба, извините меня, но эти ваши чисто семейные разборки, соседка-подстилка в халате, трусы в сумке, над ними может поработать адвокат. Если вы действительно решили разводиться, Но следователю здесь делать нечего. Люба тебя и не звала, запальчиво ответила Юлия. Это мне в голову пришло позвать тебя на помощь. Ну и как ты решила, моё появление чему-то помогло? Помогло, буркнула Люба, он трусливый. Чтоб там он не орал, но поджилки у него затряслись, когда вы удостоверием повертели. В другой раз подумает, прежде чем кулахами махать. вам именно так показалось С сомнением произнёс сергей ну тогда я рад способствовать прекращению военных действий больше, пожалуй, ничем не могу быть полезен юля вы на машине та да, серёж спасибо тебе а ты не хочешь к нам заехать поужинать рыбы артём вы оправтавался я бы со всем удовольствием у меня от слова ужин желудок затосковал только я На дело свое подлое как раз и ехал. Пасу одного типа по заказу его богатой жены. — Не корысти ради, а такма волею пославшей мя жены. — Серьезно? — Люба посмотрела на него с интересом. — А если и нам? — Люба, вам это точно не нужно. Мы найдем хорошего адвоката, который отобьет вашу двушку. У той жены ставки повыше. Ей надо прибрать к рукам парочку островов, замков, отелей. Да, ну, в общем, милые бронятся, игрушки отбирают друг у друга. — А-а-а! — задумалась Люба. — Ну да. Мне нужно, чтобы он свалил к себе в коммуналку, и все. Они вошли в квартиру, когда Ирина Ивановна уже накрывала стол к ужину. Артем лежал на диване и сосредоточенно смотрел мимо экрана, включенного телевизора. Юля очень хорошо знала этот взгляд. Ему сейчас понадобится время, чтобы вернуться из своих мыслей туда, где он на самом деле находится. — Привет! — нежно сказала она с порога. — Артем, вставай, я не одна. Люба к нам в гости пришла. — Ирина Ивановна, я сейчас сама еще один прибор поставлю. Да я всё сделаю. Мать Артёма взглянула на гостью и отвела взгляд от её синяков. Раздевайтесь, смойте руки, в общем, располагайтесь. Проходите, пожалуйста, сказал Артём Любе, надевая очки. Похоже, у вас неприятности. Угу, ну да, легко сказала Юля. Я даже Серёжу Кольцова вызывала к Любе домой. В общем, он нас защищал. Я потом расскажу. Если честно, мы просто падаем от усталости. После ужина Ирина Ивановна быстро убрала со стола и оставила их втроём. Она не любила чужие проблемы и не особенно радовалась тому, что жена сына постоянно пытается кого-то спасти в ситуации, которую этот кто-то не должен был создавать. Я приблизительно всё понял, сказал Артём после эмоционального юлиного рассказа. значит требуется просто развестись и в идеале остаться при квартире если серёжа обещал помочь с адвокатом значительная надежда есть я засыпаю вдруг сказала юля я только что чуть со стула не свалилась мне даже коротенький сон приснился правда не помню о чём люба кто первый в ванную идёт ирина в ванную тебе постелила в кабинете артёма — Иди ты, раз со стула падаешь. Я бы покурила. — Здесь можно? — Кури, — сказала Юля и направилась в ванную, не веря своему счастью. Неужели этот день закончился? Неужели она сейчас залезет под свое одеяло? — Так я сразу лягу. Ладно, Люб, ты потом все сама. В ванной будет чистое полотенце, ночная рубашка, халат — Юля так вкусно зевнула, что Артёму тоже захотелось спать. Он поставил перед Любой пепельницу. Какое-то время каждый из них думал о чём-то своём, потом Артём спросил: "Ты не боишься всё это начинать? Адвокаты, имущественный спор, а вдруг обида или злость, не знаю, пройдут, захочется вернуть всё назад, но будет поздно?" "А на черта мне такие отношения?" Мрачно ответила Люба. Да вы с Юлькой любите друг друга. Вам просто не понять, как жить с человеком, который и убить может. Такой придурок. Но вы когда-то любили друг друга? Вот не помню, честно скажу. Что-то было, конечно. Свадебную фотографию до сих пор в сумке ношу. Хочешь посмотреть? Да, конечно. Артём взял из рук Любы бумажник в пластиковом окошке которого была маленькая фотография она в белом платье рядом высокий худой серьёзный мужчина чудовищно подумал Артём белое платье розы в петлице поцелуй близость а потом эта грязь которую они льют друг на друга драки война за квартиру Что-то не так с ними обоими. Ну как? А Люба сунула бумажник в сумку. Да нормальный вроде человек. Вроде. Ты уверена, что он тебе изменяет с соседкой? А вдруг она на самом деле за солью пришла? Ха. За солью. Да спят они. Я вообще уверена, что он с кем попало. Может, даже и проститу так снимает. Мы с ним давно не спим. Ну, раз так, тогда, конечно. Люба, Юля ванную уже освободила. Твоя очередь. Потом я... Юля была в сладком полусне, когда он лёг рядом. Но она его почувствовала, прижалась горячим телом. Давай быстренько уснём. Весть. Так, ну секунду. Давай. Она говорит, муж ей изменяет со всеми подряд. Это так? Ну, наверное, разговорит. Правда, он тоже про какие-то найденные в её сумке трусы орал. Юля сладко засопела, уткнувшись носом в его плечо. Артём закрыл глаза, глубоко вздохнул. предвкушая отдых и вдруг это худое лицо на фото рядом с Любой он опять увидел чёткую картину девушка лежащая в снегу с завязанным ртом три мужских фигуры один стоит в профиль у него худое удлинённое лицо с усами юля артём резко повернулся к жене юль юль проснись на одну секунду Скажи у любиного мужа есть усы. Усы? сонно пробормотала Юля. Есть. Есть а что? Ничего. Спи. Абсолютно ничего. Ведь всё решено. Он забыл то, что случилось тем вечером. Он ничего не может изменить. Только нужно поставить какую-то защиту. от этих воспоминаний. Он придумывает. Артём тихонько поднялся, босиком вошёл в гостиную, взял сумку Любы, достал бумажник и долго рассматривал под светом настольной лампы худое лицо мужчины. Здесь у него нет усов. Значит, нужно посмотреть на этого человека теперь, причём в профиль. Убедиться в том, что все худые мужчины с усами издалека похожи и покончить с этим баредом